Вайнинг небрежно потянулся за папкой, которую Шон держал в руках. «Дайте-ка ее мне, вам же неудобно. Ева, будьте любезны, приготовьте нам чай». Он улыбался побелевшим потным лицом. Маленькие черные глазки, точно жучки, бегали по сторонам. В них читался страх. Рукой он схватился за папку. Ева полуобернулась и с удивлением посмотрела на него, как будто почувствовала страх в его голосе. Шон приставил ладонь к груди Вайнинга, толкнул. Ему показалось, что рука глубоко провалилась в подушку или в упругий живой матрас. Вайнинг покачнулся, попятился маленькими неуклюжими шажками, наткнулся ляжками на край стола и повалился на него. Шон протянул руку мимо девушки к дверной ручке, подумал долю секунды, не взять ли еще две-три папки, но отбросил эту мысль. «Остановите его!» – заорал Вайнинг. Шон, задев рукой плечо девушки, проскочил мимо нее. Глаза Евы широко раскрылись. Он выскочил в коридор, побежал к лифту, к лестнице. На этаже лифта не было. Он ринулся вниз по узкой каменной служебной лестнице. Четвертый этаж, третий. Навстречу бегут какие-то люди. Им всего-навсего надо было остановить лифты, перекрыть лестницу. Они одновременно добежали до второго этажа. Шон, двое в форме и человек в комбинезоне с разводным ключом. Шон свернул направо, побежал по бесконечному коридору, засланными резиновой дорожкой полом. Где-то сзади Вайнин корал «Держи вора! Держи вора!» Справа проход в стене. Шон бросился туда, открыл одну из трех дверей, попал на узкую металлическую перемычку. тоненький перильца, лес металлических прутьев, вокруг тени. Свет шел снизу, пробиваясь сквозь прутья. Шон побежал и видел перед собой далеко внизу огромную пустую студию. Экраны, декорации, камеры, похожие на разбросанные по полу игрушки. На металлических стержнях, свисавших с колосников, были закреплены огромные кинопрожекторы, квадратные рамы мониторов. Преследователи гнались за Шоном. Он чувствовал, как перемычка качается под их ногами и слегка подбрасывает его. Перемычка раздваивалась, уходила вправо и влево, теряясь в полумраке среди пультов осветительных установок. Преследователи были совсем близко. Шон повернулся, ухватился руками за перильца и одним махом выбросил вверх ноги. Бежавший за ним человек попытался остановиться. Метнулся было в сторону, споткнулся, через него пролетел второй и растянулся на помосте. Его-то и ударил Шон ногой в лицо. Тот вскочил, в него сзади врезался третий преследователь и сбил с ног. А Шон уже бежал дальше. Он слышал, как разводной ключ упал на перемычку, извиня, проскочил вниз меж металлических прутьев. Шун добежал до дальнего конца студии и увидел крутую, похожую на приставную железную лестницу, ведущую вниз, в никуда. Ловко, как обезьян, он помчался по ней, перескакивая через пять ступенек, обжигая руки о перила. Картонная папка едва не выпала у него из кармана, куда он ее затолкал, предварительно кое-как сложив. Двое из преследователей, добежав до лестницы, уже спускались по ней. Вот он на середине, вот уже почти внизу, под его ногами мягкий пол». Рядом огромный полотняный кран, а вокруг всей студии драпировки почти до верха железной лестницы. Шон обнаружил в них щели и очутился в узком душном пространстве между драпировками и стеной. Под ногами какие-то кабели. От соприкосновения с его плечом драпировки так и ходили ходуном. Сзади послышались голоса. Его обступили огромные предметы, декорации, накрытые сверху простынями макеты, пожарная машина, витрина и вход в магазин, телефонная будка — Кресло, стена дома, уличный фонарь, разбит автомобиль, ду, спальная кровать. Шон побежал. Голоса не удалялись, хотя топота на мягком полу почти не было слышно. Кто-то сшиб уличный фонарь, и тот упал с мягким стуком. Он был сделан из базальта и пенопласта. «Вот он, сволочь! Джордж! Бил! из Из-за дерева вышел человек в переднике. В одной руке ветка, в другой молоток, рот полон гвоздей. Чё ч Он увидел бегущего Шона, его глаза расширились, рот открылся, гвозди посыпались на пол. «Держи его! Держи!» Человек поднял молоток, скорее для самообороны, чем для нападения, и бросился прочь еще прежде, чем Шон приблизился к нему. Но ветка попала Шону под ноги, он споткнулся, упал плашмя, врезался в декорации, почувствовал, как они закачались и рухнули. Он лежал на полу разгромленной кухни, тут еще упал шкаф, Посыпались тарелки, чашки, блюдца, горшки, сковородки. Шон встал на колени. Весь пол вокруг был усеян вывалившимся из папки бумагами. Папка выскользнул у него из кармана, когда он грохнулся на земь. Он увидел уголок папки, оранжевый треугольник, торчавший из-под шкафа. Потянулся за ним, понял, что это просто обложка. Сгреб бумаги, сколько влезло в руку. Один из преследователей пробежал по другую сторону груда декораций. Налетел на что-то, упал. «Куда он скрылся?» «Туда! Да где же ты?» Хруст шагов по битому стеклу, закачала с одна из стен комнаты, упала Шону на спину. Он не шелохнулся, продолжал стоять на коленях, прячась в своей темной пещере. Всего в каком-нибудь ярде от него раздавались шаги. Прозвучало ругательство, другой голос закричал издалека. «Бог ты мой! Да что же тут творится? Ты что, придурок этакий, не знаешь, что тут красная лампочка?» Удаляющиеся голоса, объяснения, Шон выжидал. Голоса снова приблизились, их стало больше. На карачках он обогнул шкаф, протиснулся между грошовым велосипедом и секретером, до того похожим на старый секретер майора, стоявший на работе, что Шон даже вздрогнул. Прополз мимо еще какой-то мебели, мимо кучи камней из пористой резины. Попытался опереться на один из них, рука провалилась во что-то мягкое, упругое, липкое. Потом наткнулся на диван. За ним стояли ширмы. Шона залило ярким, слепящим светом. Он попал в другую студию, где уже расставили стулья для участников дискуссии. Камеры на операторских тележках наезжали на женщину со змеей, платинового блондина, державшего на коленях детеныша леопарда на серебряной цепочке, еще одного мужчину с соколом в колпачке, сидевшем у него на руке. Четвертый в этой группе спрашивал, «Джимми, как тут то выглядит сверху? Отсюда жутковато». Шон приостановился был и пошел дальше. Кто-то в наушниках повернулся, увидел его, казалось, не поверил своим глазам, поднял руку с бумагами, швырнул их на пол. «Рехнуться можно! Теперь они, черт бы их побрал, уже шляются по студии! Ты понимаешь, сучья обезьяна, что 40 секунд осталось до записи? Ты хоть бы на это посмотрел!» Он дрожащей рукой показал на горевшую красным светом табличку запись, схватил Шона за рукав, «убирайся отсюда, пока я тебя не прибил!» и пихнул его к щели в большой полотняной занавесе в дальнем конце студии. «Ладно, Джимми, двадцать пять секунд!» «Сукины дети эти любопытные! О, Господи! Двадцать секунд! Пол!» Шон протиснулся в щель, увидел в темноте очертания тяжелые двери, дверную ручку. За его спиной раздался топот бегущих ног, крики. Человек в наушниках заверещал «С ума, что ли, все посходили! Десять секунд до записи! Джимми, ради бога, сделай что-нибудь!» Шон выскочил из двери в широкий коридор, заполненный людьми, которые пили кофе из бумажных стаканчиков, ели бутерброды. Римские легионеры, сенаторы, девушка в прозрачном одеянии. В кофейной машине стояла очередь христиан времен Римской империи. «Если этот гаденыш думает, что я буду корежиться за профсоюзные ставки...» Шон протиснулся мимо очереди актеров, сбежал по лестнице к широкой двери, выходившей во двор на свободу, побежал меж высоких стен, мимо грузовиков... По длинному спуску, заставленному автомобилями, свернул за угол. Далеко сзади услышал крики, еще раз свернул за угол и оказался на улице. Мимо проехало такси, второе оказалось свободным. Он впрыгнул в машину и сказал «К Марбл Арч» и взглянул в заднее стекло. Никого? Такси резко повернулось и по Керч-стрит помчалось на север. Шон поднял руку, чтобы вытереть пот с лица, и обнаружил, что все еще держит в кулаке три листка бумаги, который подобрал с пола копия командировочных расходов Манчестер Бирмингем Ковентри копия письма бронирования номера в отеле и копия какой-то догладной записки страница номер два сможем получить факты если только согласимся заплатить у меня есть выход на одного двух человек которых можно без труда подкупить но я по-прежнему считаю наиболее перспективным связного Брайса старика Охо, что живет на Хонивэлл Роуд 118 потому что мы можем прижать его с двух сторон. Остальные полагают, что у нас несчитанные деньги. Халил, о котором я говорил вчера с вами по телефону, сегодня утром опять разговаривал со мной и предложил рассказать все, что меня интересует за пять тысяч американских долларов. Думаю, 100 фунтов, два раза по 50, развяжут язык Азизу. Ходит очень странный слух, что... Шон постучал в стеклянную перегородку, отделяющую шофера. К Марбл Арч не поедем, на Хониуэлл Роуд. Глава пятая. Майор Уиллис залпом выпил виски и поднял пустой стакан, чтобы привлечь внимание бармена. «Еще один, и все будет в порядке. Может быть, два». «Снова двойное виски, Фред». Майор провел пальцем под воротником рубашки. «Черт, побери этот воротник. Совсем задушил. Усох, наверное». Уиллис быстро посмотрел по сторонам, расстегнул воротник, распустил узел галстука. Фред принес виски, поставил рядом кувшин с водой. От кувшина майор Уиллис отмахнулся, проглотил виски, задержал дыхание, глубоко выдохнул с чувством, по крайней мере, физического облегчения. Глотнул еще. Виски согрела его, придала силы. Все будет в полном порядке, иначе и быть не может. Ей же ей! Он ни черта не знает ни о чем. Никто не сможет доказать обратное. Никто! — Еще виски! — потребовал он хриплым голосом. На этот раз обычную порцию. Фред уже повернулся, чтобы идти. Нет, лучше двойное. Но эту порцию он выпьет с водой. Майор достал носовой платок, вытер лицо. Как он попал в эту историю? Зачем? Зачем? Теневая армия, Кромвель. В жизни не слыхал подобной ерунды. Чтобы в мирное время создали армию сопротивления, потом, черт бы ее подрал, засыпали нафталином, пока не начнется война, и проклятый красный не оккупируют добрую старую Англию. Офицеры сами набирают людей, ни перед кем не отчитываются. Сколько людей у них в списках. Чертовски прекрасно, воруй, мошенничай. Да и в Министерстве обороны их по большей части не знают. А вдруг, как запахнет жареным, будет утечка информации? Он с самого начала понял, дело не чисто. Уж таких сведущих в делах разведки, как он, поискать надо. Чтобы он до такого не унюхал, На мгновение ему почему-то стало лучше. Стоило вспомнить, как он сразу понял, что-то не то. С самого начала, черт побери, сразу же! Так и должно было случиться с подобным предприятием, никак не контролируемым официальными лицами и учреждениями. Так все и было задумано. Неконтролируемая организация, совершенно самостоятельная. Попробуй обнаружить такую. Ну и что? Он просто хотел урвать свой кусок. Что, черт побери, в этом плохого? Внял Господь его молитвам, вышел в отставку с полной пенсией. работа прикрытия управляющий по сбыту фирме электронного оборудования. Задание — создать подразделение теневой армии в Северном Лондоне. Денежное содержание намного лучше, чем он имел в настоящей армии. Черт возьми, да кто от такого отказывается? А потом еще стали платить дополнительно. Только дурак откажется. 50 фунтов в неделю сверх пенсии и жалование управляющего по сбыту. Эти 50 фунтов переводились на его банковский счет неким фондом Треста. Без всяких объяснений, посланий. Так продолжалось полтора месяца. Даже если бы он захотел, куда отсылать эти деньги? Некуда? А потом появилось задание. Ему позвонили по телефону. Некто безымянный. Говорил измененным голосом. Если хотите, чтобы фонд посылал вам деньги и далее, подчиняйтесь приказам. Подобным телефонным инструкциям будет предшествовать пароль «фонд Треста». Или вы получите бумагу с таким же грифом. Запомнив содержание, тотчас уничтожайте ее. Вам все ясно? Вы согласны? А что оставалось делать? Даже тогда? Отказаться от 50 фунтов припека в неделю? Откуда было знать, что дело нечисто? А может, это входило в проверку? Я согласен, сказал он. Когда начали приходить приказы, все еще выглядело прилично. Он-то знал, что это не так, но ведь могло же все оказаться в порядке. Приказы вполне обычные – отбор личного состава, связь, почтовые ящики, обучение личного состава, надежные склады оружия, боеприпасов, снаряжения, объекты диверсий, предупреждающие сигналы, маяки. Во всяком случае, по установкам Министерства обороны это было вполне разумно. Все для того, чтобы нас не застукали без штанов всякие там азиаты, когда они высадятся с летающих тарелок на бедный старый дым – «С любой другой точки зрения, все это предприятие, конечно, чистой воды чушь собачья. Потому что будущая война будет совсем иной. С другой стороны, кто он такой, Томи Уиллис, чтобы отказываться от полной пенсии и плюс хорошего жалования, плюс еще полсотни от фонда. Даже после того, как к делу подключили Брайса с его жуткой компанией. Вот только слишком уж все выходило хорошо, чтобы оказаться правдой. И все же исключать такую возможность было нельзя». Только он знал, что так не бывает. Сразу почул неладное. Самого главного в организации генерала Кромвеля и его окружении волновали не азиаты, и Третья мировая война, которой, может, и не будет. Их не интересовало, что там случится через десять лет. Их интересовал сегодняшний день. Майор начал вынюхивать, что к чему, И ничего не вынюхал. Выяснил только наверняка, что заправляют в организации не красные. И понял, что теневая армия может в мирное время выступить против английского правительства с таким же успехом, как против оккупантов. В военное время. Если вся Англия покрыта сетью подразделений вроде его собственного, можно за неделю парализовать жизнь в стране. Вот тогда-то ему и стало страшно. А когда он в первый и последний раз оспорил приказ, произошло такое, что его охватил ужас. Телефон зазвонил в три часа ночи. Если вы зайдете в ванну и повернете кран горячей воды, произойдет большая неприятность, раздастся взрыв. Очевидно, последующий час вы проведете в поисках взрывчатки и способы обезвредить бомбу. Мы по-прежнему питаем к вам вполне дружеские чувства, но будьте любезны, в будущем делайте, что вам приказывают, и не пытайтесь узнать то, что вас не касается. Трубку положили, а майор Уиллис долго еще лежал, пока не заставил себя встать, и открыть дверь в ванную. Взрывчатка была на месте. 200 граммов прикреплены к днищу ванны. После взрыва мало что осталось бы от ванны и от человека, который в ней находился. Это незначительное происшествие чертовски здорово показало ему фальшивый блеск его благосостояния. Потом к этому прибавилась история с Редвином и разговоры о «Хрустальной ночи». О Редвине он особо не горевал. Дурак, сам напросился, точнее, не скажешь». «Ну вот если все это милое предприятие провалится, кто, черт побери, станет платить? Фонд Треста?» Уиллис попытался саркастически улыбнуться и понял, что у него дрожат губы. Даже подобие улыбки не получается. «Вот сволочи! Проклятые сволочи! Уж они-то в дерьме не окажутся!» Ему померещилась ужасная картина. Он со скамьи подсудимых пытается объяснить обвинителю, что ничего не знал про Редвина и вообще не имел к этому никакого отношения. Сразу же перед глазами встала еще более страшная картина. Серый кусок пластиковой взрывчатки, прикрепленной к ванне, провода, батарейка, детонатор. Воспоминания о ночных поисках отбили у него охоту задавать даже самому себе ненужный вопрос о «Хрустальной ночи», не говоря уже о чем-то еще. Эта «Хрустальная ночь» была вроде хорошо отрепетированного и организованного погрома. «Боже мой, я об этом ничего не знал!» «Ничего ни разу не слышал, ни разу и не услышу, с Божьей помощью!» Ему преподали действительно наглядный урок. Майор вытер лицо влажным от пота носовым платком, провел им по своей бычьей шее. Бармен принес заказанные виски. «Вас к телефону, сэр!» «Кто?» «Не знаю, сэр!» Уиллис взял стакан и выпил половину, пока шел к стоявшей в коридоре телефонной будке. «Идиот! Зачем? Черт возьми!» «Спрашивал, кто звонит!» «Нервы сдают!» Надо уехать отдохнуть, взять с собой бабу и в Монте-Карло. Черт возьми, конечно, в Монте-Карло. Поиграть по мелочи, позабавиться в постели. Не заниматься вот этим. Уилли слушает. Говорит Рэндалл. Голос тонкий, всегда с нотками сарказма, даже когда нет повода. Да и где он повод для сарказма? Во всем мире не сыщешь. Есть небольшое срочное дельце». Майор почувствовал, как расширяется его сердце, заполняет всю грудь. Ему стало больно, он не мог дышать. «А что такое?» — он услышал, как сорвался его голос. Закашлялся, чтобы скрыть это, глотнул виски. «Что за срочность?» «Ничего страшного. Надо скорее встретиться у Эдварда. Не задерживайтесь». Рэнвил повесил трубку. Майор Уиллис взглянул на телефон, закипая от гнева. Чувствуя, как его темечко поднимается и опускается, словно крышка кипящего чайника. Злоба бушевала в нем. Кровь прилила к глазам так, что, казалось, они сейчас лопнут. «Взять его так, бросить трубку, разговаривая с ними. Ничего страшного, сукин сын!» И тут майор охватил ужас. Он просто парализовал его. Внезапно потерявшие силу, короткие крепкие пальцы Уиллиса уронили трубку на рычаг. Майор уставился на засиженное мухами облезлое зеркало с рекламой сигарет на уровне глаз. Из зеркала на майора смотрели его желтые, в прожилках глаза. Лицо устрашающе налилось кровью. Щеки побагровели над жидкими седыми усиками картошкой на весь нос. Из-под седых влажных курчавых волос на лоб стекал пот. Раскормленный мясной породы бык, а не человек. Ну, Иллис видел в зеркале только свой ужас. Он нащупал стакан, увидел, что тот пуст, оставил его в будке и вывалился в коридор. Они что-то узнали. Видно, эта история с Редвином. Майор попытался молиться, но не смог вспомнить слова молитвы. Ничего страшного, Господи, Боже мой! Глава шестая. Комната была полна теней и запахов. Воняло чесноком, прогорклым маслом, большим скоплением людей, вареным рисом, едким, дерущим горло курением. Палочка ароматического курения дымилась перед маленьким алтарем на комоде, ярко и уродливо раскрашенная в красно-бело-желтые цвета гипсовая фигурка Шивы, украшенная увядшими цветами, медная чашка, в которой курился ладан, а перед ней маленькая медная статуэтка Ганеши. Освещала комнату только голая тусклая лампочка на затверделом шнуре. Тихо перешептывались сидевшие за столом люди — На нарах вдоль трех стен спало шесть человек, по двое с каждой стороны. У четвертой стены между двух дверных проемов стоял комод с алтарем. Один проем закрывала не дверь, а цветастого ситца занавеска, очень грязная справа, где ее хватали руками, чтобы отбросить. За занавеской громче мужчин разговаривали и смеяли женщины, потом слышалось шш, затем опять раздавался смех. Звуки приготовления пищи, грохот горшков, сковородок, Запах кухни смешивались с разговорами. Карри, чеснок, вареный рис добавляли новые ароматы к запахам, стоявшим в передней комнате. В этих двух комнатах жило человек десять. Остальные были гостями или дневными жильцами, которые работали в ночь, спали на нарах днем и платили за квартиру маленькому бородатому старику, сидевшему за столом. Его зубы, губы и верхняя часть бороды были ярко красные от сока бетеля, низ бороды – растрепанный и желтовато седой. Пальцы старика все время перебирали четки, глаза бегали по сторонам, словно высматривая кого-то в полумраке. Говорят, он снова родился, в Карачи. Мужчина помоложе, сидевший рядом со стариком, рассмеялся от бессилия, он уже потерял всякое терпение, чувство такта и уважение к своему тестю. И каждый раз, как он пытался прижать этих людей к стене в споре, они уходили от разговора так же легко, как вода стекает с камня. Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о каких-то вымышленных спасителях, родившихся Бог знает где, а чтобы решить, что делать дальше. Если бы не Оспина, его лицо можно было назвать красивым. Они казались углублениями в коже, выдавленными шляпкой гвоздя. «Что будем делать? Я задаю вам этот вопрос, а вы начинаете ли как дети?» Отвечать ему принялись все разом. Они говорили на Гуджарате. Слова обрушились на него, текучие и одновременно гортанно-отрывистые, похожие на плевки. Бледный юноша с дикими глазами сказал. «Это правда. Он снова родился. Но не в Караче, а родился среди Белуджей. Я видел его гороскоп». Мужчина с оспинами с обеими руками за голову. Красноречивый жест человека, доведенного отчаянием до грани сумасшествия. Карачи? Белуджи? Гороскоп? Ушам своим не верю. Может, мне кажется, мы цивилизованные люди, живем в большом городе, работаем на заводах, пытаемся отвоевать наши демократические права граждан, добиться справедливости. Справедливости, слышали такое слово? А вы заводите разговор о новом пришествии Кришны, о Шиве, о новом Мессии, о новом Чингисхане. Да вы понимаете, что скажут белые, услышав подобные речи? «Они решат, что мы недостойны жить в обществе, где царит справедливость, и будут правы». «Они испугаются», — тихо вымолвил юноша. «Здорово испугаются. Может, не сразу, но скоро. Когда он вырастет, когда он начнет собирать своих единомышленников...» Это написано в старинных пророчествах. Мне рассказывали те, кто их читал. «И вот он родился». «Он родился» повторило несколько человек. Кто-то из спящих проснулся, вылез из-под одеял, вступил в разговор, будто участвовал в нем и во сне. Он родился. Будет священная война. Тогда все и решится. Человек со спинами ударил обоими кулаками по столу, повысил голос. «Я не хочу слушать бред безумцев. Вы точно крестьяне, что на базаре слушают гадалку и отдают ей деньги, на которые хотели купить семена. Война, убьем белых». «Что вы несете чушь, когда надо вести себя, как разумные люди? Не Кришна защитит нас, а мистер Синг, закон!» Еще несколько человек проснулись, начали негодовать, почему их разбудили, а потом и сами присоединились к разговору. Шум стал оглушающим. Сарик вынул из-под одежды пустую суповую миску, выплюнул в нее струю алого сока бетеля. Немного попало ему на бороду. «Ребенок ты, Шанкар!» — устало заметил он. «Обращаться к христианам за помощью против других христиан? Чтобы белые люди пошли против белых?» «Они все разные!» – закричал Шанкар. «Есть и плохие, согласен! Здесь, в Хонюэле, это домовладельцы и их подручные. Это организация. Но есть же справедливость и закон!» «Нет, нет, дайте мне договорить. Дайте сказать, как обстоят дела!» «Мистер Сингх заявил, что будет нашим представителем». Он просит нас дать правдивые показания полиции. А мы чем занимаемся? Разве говорим правду, как настоящие мужчины? Тихо. Я выскажусь, а вы слушайте меня. Крик стал оглушающим. Из-за занавески показали женские головы. Женщины прислушивались к спору. Из-под локтей их высунулись маленькие, бледные, истощенные лица детей с фиолетовыми тенями, под влажными карими и сине-черными глазами». Дети были ошарашены шумом, который подняли родители. «Выслушайте меня! Мы что, идем в полицию, рассказываем правду?» «Нет, этого мы не делаем. Мы сидим здесь и спорим о Кришне, Шиве, Джихаде, о ненависти к белым, хотя они готовы помочь нам. Они дают нам работу, они разрешили нам приехать к ним в страну. А почему мы так поступаем?» «Я вам объясню, почему». Он ударил кулаком по столу, и свет у него над головой словно запрыгал и заплясал. Этот старый грабитель боится, как бы полиция не узнала, что он выписал сюда совсем не своих родственников, а незнакомых людей. И каждый из них заплатил ему по 100 200 и 300 фунтов за то, что он устроил им незаконный въезд в Англию. Потому-то он и болтает, лишь бы ничего не делали. Когда же он разбогатеет, то купит два-три старых гнилых дома вроде этого и сам станет домовладельцем, как мистер Брайс, и будет обдирать народ не хуже его. Казалось, прозвучавшие слова потрясли старика, но в то же время он смирился с услышанным, как смирялись со своей участью святые, привязанные к пыточному столбу. Губы старика зашевелились, пальцы перебирали четки. Его внук, молодой парень, перегнулся через стол, сунул кулак под нос человеку со спинами на лице. «Разве в нашей семье недостаточно горя? Хватит того, что ты женат на моей тетке. Мы что, просим с тебя больше, чем стоит жилье и расходы на жизнь?» «Кто платит налог организации, о котором ты так разоряешься? Ты, что ли, из твоих-то жалких доходов?» Вместе с негодующими словами в лицо Шанкара летела слюна. «Тебя никто ни о чем не просит. Если дед платит этим людям, твое какое дело!» Заткнулся бы. «Тебя кто просил идти к мистеру Синху?» «Справедливость!» — закричал Шанкар. «Знаешь, что это такое? Ты же бесхребетная тварь, червяк, трус!» У тебя дно на уме, как брюхо набить. Сколько я плачу за квартиру? Какие у меня расходы? Да на те деньги, что я выкладываю твоему деду, этому грабителю, трусливому дерьму, десять семей бы прожили. Почему я должен отваливать такие деньги? Потому что он платит мистеру Альберту, мистеру Брайсу, организации, и конца этому не видно. Значит, он должен выжимать все из нас? Шанкартнул пальцем спящих. А сколько они платят? Лишь за грязную постель, на которой спят днем, пока мы работаем. На родине они бы за эти деньги дом купили. Из нас выжимают всю кровь, пока и костей-то не останется, а ты говоришь, мы не платим организации. Тогда убирайся, завизжал внук. Забирай мою тетку, своих воришек детей, и отправляйся искать свою справедливость. Хочешь, чтобы нас избили на темной улице и бросили псам, как падаль? Полиция... Внук в ярости плюнул на стол, по подбородку потекла слюна. Полиция? Совсем рехнулся? А наши паспорта? А разрешение на жительство? Да ты что, ребенок? Все закричали. Шум стоял такой, что в течение минуты никто не видел и не слышал троих пришедших, пока маленький белый толстячок в котелке не подошел и не ударил палкой по столу. Палку был залит свинец. Стол осел, задрожал под тяжестью удара. В комнате стало тихо, как будто одновременно выключили дюжину транзисторов, пытающихся перекричать друг друга. Бородатый старик поднял слезящиеся глаза на белого, и его лицо, казалось, стало свинцово-серым под коричневой морщинистой кожей. Все сидевшие за столом беззвучно застыли в позах собеседников, которых прервали во время спора. За толстячком в котелке стояли двое парней с овчарками на крепких кожаных поводках. Собаки скулили, открыв красные пасти, слегка вывалив языки, показывая мокрые от слюны клыки и губы. Рвались с поводков. Их хозяева были в куртках, грязных джинсах и резиновых сапогах на рифленой подошве. Один — толстомордый, фуражки с блестящим сломанным козырьком. Второй — без головного убора, его зачесанные назад длинные курчавые крашеные волосы падали на воротник бушлата. У него было острое личико-хорька, все в следах от прыщей. Оба парни смотрели на толстяка, ожидая приказа. — Ну и ну, — сказал Толстяк. — Вот это гам! — Вот это бардак! — Не хотел бы я быть вашим соседом, честное слово. — Не хотел бы. — А вонь какая, тфу! Он деликатно зажал нос большими указательными пальцами. — Я разочарован в тебе, охо, честное слово, разочарован. — Я-то воображал мы с тобой до гроба, друзья, водой не разольешь. — А ты гляди вон, что учудил. Бог знает, чего наградил мистеру Синху. «Мистер Брайс, тот тоже огорчен, и еще как!» «Так мне и говорит. Альберт огорчен? Значит, я!» «Вера моя в человека, мол, еще раз, значит, поколебалась!» «Прям так и сказал! Скажи, Сид!» Прыщавый парень кивнул с улыбочкой выжидающего хищника. Его маленький рот стал похож на ножевую рану. «Я ничего не делал, мистер Альберт!» — возразил старик. «Вообще ничего! Не понимаю, о чем вы говорите!» «Почему считаете необходимым?» Жестом он как бы отодвинул овчарок двух парней, посмотрел слезящимися глазами на палку со свинцом, которая все еще лежала на столе, а другой ее конец сжимал в пухлом кулачке мистер Альберт. «Деньги за жилье, как мы договорились, я собрал. Одну минутку я...» «Это он!» — тихо прошипел внук старика голосом, полным злобы и ужаса. «Мой дед не имел к этому никакого отношения. Этот сам пошел к мистеру Синху». Он в ярости посмотрел на своего дядю. Никто не сказал ни слова. В комнате стало еще тише. Так тихо, что частое дыхание собак казалось громким, и можно было различить шум машин на улице, находившихся в 50 метрах.